Глава двадцать Мужчина попятился от меня и заорал, подпрыгнув на одной ноге. Затем неловко завалился прямо в кучу одежды позади. Ухватившись за пятку, он заскулил. В коже торчал осколок фарфора. Бегло осмотревшись, я увидел свой пиджак на вешалке. «Это мое!» Процедил я надменно. «Советую возместить девушке все испорченное, и уйти из ее квартиры. «Что?» «Не заставляй меня возвращаться и проверять». Тут я увидел испуганную девицу, выглядывающую из спальни. «Вы живете с музой?» — нахмурился я. «Вам лучше уйти, пока этот урод будет наводить здесь порядок». «Я тут в гостях, у Кейна», — пробормотала она. «Пошла вон!» — заорал певец. Просить повторно было не нужно. Она выбежала из квартиры, держа в руках туфли и крохотную сумочку. А я скривился от настоящего отвращения. Этот мудак привел в квартиру муза другую девушку, а потом разнес ее. — Приведи здесь все в порядок. Начни с себя, пожалуй. — посоветовал я брезгливо и пошел прочь. Из-за двери, ведущей на лестницу, мне послышался странный звук. Я нахмурился и вышел на площадку. Откуда-то снизу раздавались тихие всхлипывания. Неслышно спустившись на несколько пролетов, я увидел музу. Она сидела на бетоне, обхватив колени и плакала. Матерчатый дешевый рюкзак валялся рядом. Волосы рассыпались, закрыв лицо. Я не знал, что делать. Стоял перед ней и не понимал, как поступить и не причинить ей вред. И плевать, что час назад у меня руки чесались от... Нет, я никогда не смогу сделать ей больно. Дракон толкнулся внутри меня, заставив шагнуть вперед. «Милая», — произнес я тихо, — «не плачь». Она испуганно дернулась и едва не проскочила мимо меня. Я оказался перед ней, припав на колено, и обняв за плечи. «Ты?» — прошептала девушка пораженно. Ее припухшие губы подрагивали, глаза были наполнены слезами, а нос покраснел. Мне захотелось отмотать время на несколько минут назад и убить парня наверху, а потом еще раз. «Чего тебе надо? Чего вам всем от меня нужно? Могу я угостить тебя кофе?» Зачем-то ляпнул я. «Мы оба пропустили завтрак». «И ты снова потащишь меня к себе, как дикарь, как...» «Я виноват», — быстро ответил и тут же понял, что дракон отказывается влиять на нее своей силой. «Приходилось отдуваться самому. И хочу извиниться. Из-за меня там, наверху...» «Ты тут ни при чем». Девушка шмыгнула носом. «Это не ты заставлял меня терпеть». Она запнулась и уточнила. «Я не поняла, почему он отпустил меня. Ты помог?» «Совсем немного». Я пожал плечами. «Ты торопилась уйти и не заметила». «Кейн иногда меня пугает». Муза вынула из нагрудного кармана моего пиджака носовой платок и высморкалась. «Что ты там говорил про завтрак?» Глядя на ее собственнические замашки, я улыбнулся. Мало кому бы я позволил подобное. «Учти, я люблю мясо и... воду!» С готовностью напомнил я. «На этот раз водой ты не отделаешься, и учти...» Муза нахмурилась. «У меня шокер и баллончик с перцем». «Собираешься меня бить?» Притворно удивился я. «Хватит играть!» — оборвала она устало. «У меня позади два очень плохих дня и несколько весьма нелегких лет. Я не хочу калечить тебя, но это не значит, что я не попытаюсь. И если мне повезет...» От этих слов по моей спине пробежал холодок. Муза горько вздохнула и добавила. «Мне нечего терять. Я вырву у тебя что-нибудь ценное». «Если ты будешь вести себя как подонок, это я тебе гарантирую». Она так легко произнесла угрозу, сдобрив ее нерушимым обещанием, что я даже побледнел. Вроде и не собирался быть лицом, но это не умоляло того, что в нашем мире не было заведено разбрасываться клятвами. «Я не стану тебя обижать». «Обещаешь?» Девушка посмотрела на меня с каким-то раненым выражением на лице, и я дрогнул. Обхватив ее запястье, произнес негромко, но весомо. «Я не причиню тебе вреда намеренно, и если такое случится по недоразумению, я все исправлю». «Ты странный», — хмыкнула муза и освободила руку. «Договорились. Корми меня, не обижай и не игнорируй мои просьбы». «А я не стану лишать тебя чего-нибудь ценного». Она пожала мою ладонь и поднялась на ноги. «Пошли, у меня уже живот крутит от голода. Я не ела два дня». Она зашагала впереди меня, а я ошалела, поплелся следом. Мне никак не удавалось осознать произошедшее. Девушка только что заключила со мной договор. И теперь я у нее в кабале». К этому жизнь меня не готовила.